Если я правильно поняла их радиопереговоры, они сумели создать на Луне полностью автономное поселение, число жителей которого вскоре достигнет десяти тысяч. Нельзя допустить, чтобы из-за войны и постоянно ухудшающихся условий на моей поверхности Им, в конце концов, понравилось торчать на этом круглом булыжнике, который начисто лишен атмосферы и даже не вращается. Да, чаще всего они меня раздражают, но будет чересчур, если этот шарик с каменистой оболочкой скверное напоминание о былых ранах, нагромождение слипшегося мусора без воздуха, воды, океанов, флоры и фауны, станет соперничать со мной за право оказывать гостеприимство моим человеческим паразитам.